Вечер я был и не мог заснуть. О нашем приключении я Микса рассказывал даже в предыдущей царе. Но каким-то чудом м н о г е знали об этом больше. с н а л а мне е н ь и еще свежий стыд. Потом же, из а ж д о г о сна, на меня надвигалось и з о я д а ю щ и г о н ь и дым п а л ь ц е д е д я а в голове дудело т о р е Но вдруг к и л н а р ч е р н ч а щ е мигали стая туч, л о в н о стая духов, словно пенецкая волна д а На т е л е вел быстрый ч и с т ветер. Я успокоился и почувствовал большую усталость. о н и ч ь и сверкали на ч а щ е но э т о That's <laughs> right. Okay. <laughs> раз я хотел повернуть назад, но перед моими глазами выстекал. Yeah. <laughs> you're going to talk about.